Утечка Глушаков Прямой вызов координатора, да еще в Москве, где он избегал появляться, оказался для Юрьева полной неожиданностью. Он понял, что произошло что-то исключительно важное, что побудило ББУ СНГ покинуть свой район на Алтае и прилететь в Москву. Юрий Венедиктович прислушался к себе, к внешнему миру, источников особого беспокойства не обнаружил и немного успокоился. Настоятель храма Гаутамы звонил по криптофону. Был деловит и тревоги не излучал. «Где вы?» – спросил Юрьев, находясь в своем первом рабочем кабинете в черно-белом доме. Второй его кабинет располагался в Кремле. «Я в Шереметьеве», – ответил Бабу СНГ. «Необходимо встретиться. Вы сможете приехать сюда через два часа? Вечером я улетаю к себе, а до этого времени надо решить одну проблему». Юрий Венедиктович посмотрел на часы, покачал головой, но отказать не решился, хотя ему вовсе не улыбалось, сломя голову мчаться в аэропорт. «Хорошо, ждите». Через два часа они пересеклись в ресторане «Шереметьево-2» на втором этаже здания аэропорта, как случайные посетители, встретившиеся задним столом. Заказали обед. Бабу Сенге был одет в безукоризненный черный костюм. Длинные волосы он связал в пучок, изменил цвет и пропорции лица и стал похож на китайского дипломата. Впрочем, он и паспорт имел китайский на имя товарища Джоу Шужене. Юрий всегда одевался проще и прибыл в джинсовой рубахе с распахнутым воротом и серых слаксах. Правда, в ресторан его пропустили без звука. «Я был на всемирном сходе круга в Греции», — сказал наконец Бабу СНГ, начиная трапезу. «Появилась возможность укротить наших оппонентов». Юрьев доел салат из овощей, принялся за грибы. «Как?» Хуан Франко Кресло располагает особыми программами внушения, кадонами, сопротивляться которым не сможет ни один посвященный. Юрий вдоел грибы, подвинул к себе тарелку с овощной солянкой. Что он хочет в обмен? Вы прекрасно все понимаете, Юрий Венедиктович. Ему необходимо повиновение. Лишь тогда он сохранит влияние. Естественно, мы вынуждены были согласиться. Однако и ваш покорный слуга неожиданно поднялся на ступень выше – Бабу СНГ доел овощи и перешел к рису. Дело в том, что кадоны могут быть применены в качестве модуляторов для наших отечественных гипногенераторов УДАВ. Глушаков поразился Юрьев. «Именно. И теперь многое будет зависеть от нас. От вас лично, Юрий Венедиктович. Мы сейчас по сути монополисты, и этот факт позволит нам преодолеть кастовый барьер. Посвящение третьей ступени? Это возможно? Кто сказал «нет»? Некоторое время Юрьев ел молча. ФСБ свернула программу разработки психотропного оружия. Лаборатория Овечкина работает сейчас над сугубо мирной техникой, нейролептическим генератором, снимающим многие синдромы. А Глушаков было сделано всего с десяток. Не хитрите, Юрий Венедиктович. Я знаю, что партия Глушаков второго поколения, как и болевики, была передана в управление ТФСБ. Юрьев продолжал жевать, выдержал острый взгляд китайского дипломата. «Да, я вспомнил. Нам будут нужны все глушаки». В воздухе снова повисло молчание. «Я попробую», — сказал наконец Юрьев. «А нельзя ли испытать ваш новый кадон на Соболеве, если он откроет нам входы в миры?» «Попытаться можно, надеяться не стоит. Тем не менее, это шанс, куда переправить груз. В Москве его долго нельзя». «Думаю, территория монастыря – самое подходящее место. Или у вас другое предложение?» «Пусть будет монастырь, но...» – Юрий Венедиктович хладнокровно допил заказанный облепиховый сок. «Я должен быть уверен, разумеется», – кивнул Бабу Сенге. «Мне нужен не только союзник, но и преемник. Кандидаты, предложенные Рыковым и Носовым, не подготовлены в должной степени, так что вы единственный реальный претендент. Что касается мистерии посвящения, патриархи касты уже уведомлены о наших притязаниях и будут следить за развитием событий. Все теперь зависит от нас самих». «Вам понадобится помощь моих людей?» «Справлюсь», — ответил один из девяти, вставая из-за стола и раскланиваясь с китайцем. Генерал Баканов, начальник управления Т Федеральной службы безопасности, был взбешен и с трудом скрывал свои чувства, меря шагами кабинет Первухина. Начальник управления спецопераций смотрел на него сочувственно, однако пока не знал, как помочь. «Что мне докладывать наверх?» – наконец остановился Баканов. «Что офицер охраны склада и два прапора проникли в помещение, вскрыли спецбункер и, похитив контейнер с грифом 4-0, скрылись? Но ведь ты же их потом нашел?» «Они ни черта не помнят. Контейнер исчез. Полный глушаков. Плюс комплект генераторов боли-пламя. Сколько всего?» 20 штук глушаков и 5 болевиков». «Да, брат, это хреново». Ты сам охрану допрашивал или кто-то из замов? Миронов, я же говорю, они ничего не помнят. Значит, кто-то их обработал. Где ты их держишь? В Солнцевском армейском СИЗО. Поехали, поговорим. Зачем? Вытащил глаза Баканов. Ты думаешь, мы не применили третью меру? Глухо. Теряют сознание и молчат. Поехали, попытка не пытка. Авось заговорят. Через полтора часа оба генерала, одетые в штатское, въехали на территорию следственного изолятора на окраине Солнцева законспирированную под воинскую часть. Правда, все местные жители отлично знали, что за часть здесь расположена, и называли ее тюрьмой ГПУ. В камеру, где сидел проштрафившийся майор охраны секретного склада ФСБ, генералы спустились в сопровождении офицера охраны-изолятора и первухинского адъютанта, игравшего роль телохранителя. Майор лежал на койке в форме. Когда в камеру вошли двое незнакомых в штатском, он зашевелился и сел. Бледный до зелени, с мешками под глазами, майор двигался с трудом. «Сидите», — сказал Первухин, присаживаясь на единственный привинченный полудеревянный табурет. Баканов остался стоять. «Повторите, что вы помните». «Ничего», — глухо ответил майор. У него задергался мускул под глазом, задрожали руки и губы. Но все же он справился с собой. «Пытайте, не пытайте, мне сказать нечего. Хорошо, поступим иначе. Подойдите, встаньте ко мне спиной». «Не бойтесь, я бить не буду», – Первухин усмехнулся. Офицер-охранник с усилием встал с койки, подошел, пошатываясь, повернулся и замер. Первухин достал из кармана пиджака пистолет, направил в затылок арестованного. Баканов округлил глаза, открыл рот, собираясь крикнуть «ты что?» и нажал на спуск. Выстрела не последовало. Вернее, выстрел произошел, но в руке генерала был не обычный пистолет, а глушак. Баканов сообразил это мгновением позже. Майор вздрогнул, обмяк и едва не упал. Пришлось поддержать его под руки и усадить на койку, так что его широко раскрытые глаза невидяще уставились в зарешеченное окно. «Имя, фамилия?» — четко спросил Первухин. «Сергей Буркин. Звание? Майор. Подразделение? Спецподразделение «Щит по охране секретных объектов». Что случилось 6 июня перед вашим дежурством на объекте склад номер 3? Ко мне домой зашли двое федералов. Точнее, Двое федеральных агентов показали удостоверение. Вы их запомнили? Так точно. Полковник Семашка и капитан Балуев. Один приземистый, седой, крепкий с усами. Второй высокий, плечистый, русоволосый. Узнать сможете? Смогу, что они вам предложили. Ничего не предлагали. Сунули в лицо пистолет и. Дальше. Все, они исчезли. Я посчитал, что это галлюцинация. Пошел на дежурство. Потом меня взяли ваши люди на шоссе. Что вы там делали? Не знаю. «Куда девался контейнер спецхранения? Не знаю. Но вы помните, что вы его забрали со склада? Не помню. Ложитесь и спите». Майор послушно закрыл глаза и завалился на койку. Лицо его еще больше позеленело. «Вызови врача», — сказал Первухин, пряча глушак. «Но он же... он больше ничего не скажет. Прапорщики тоже. Все они были зомбированы с помощью удавов». Генералы вышли из камеры и направились по коридору к выходу из изолятора. «Откуда у тебя глушак? От верблюда», — ответил Первухин. Понятно, мне бы найти такого верблюда. А нельзя было заставить его вспомнить, кто все же приходил, что приказал сделать и куда они отволокли контейнер. Выстрелить в него еще раз. Выстрелить значит превратить в идиота. Ему и так досталось. А мужик, в общем-то, ни в чем не виноват. Память его сейчас блокирована командой запрета, внушенной с помощью глушака теми, кто к нему приходил. Пробить этот блок другим глушаком невозможно. Нужны другие средства. А и Балуев фамилии подставные. Наверняка в штате таких нет. Хотя фамилия Балуев кое-кого мне напоминает. Кого? Одного бывшего ганфайтера. Работал такой года два назад у нас. Еще при прежнем директоре. Ну и что мне делать? Генералы вышли из прохладного помещения в жаркий июньский день. Сели в джип, на котором приехали. Адъютант Первухина завел мотор и вывел машину с территории СИЗО. «Ничего не говори Бондарю», – посоветовал, наконец, начальник управления спецоперацией. «Он не знает, что у нас хранились генераторы удав и Пламя». «Следствие веди, но тихо. Потом подумаем, что делать дальше. Одно могу сказать – операция проведена по классу элит, а значит, разработчик ее – кто-то из наших аппаратчиков, знающий о глушаках. А таких знающих наберется всего 3-4 человека». «Попробуем поработать сверхов». «Спасибо, Федор Ильич. С меня Магорыч. «Я не пью», – без улыбки ответил Первухин. Спустя полчаса после отъезда генерала ФСБ из Солнцевского СИЗО, один из офицеров охраны изолятора, сопровождавший их до камеры с подследственным, зашел в гараж, достал сотовый телефон с кодовой приставкой и набрал нужный ему номер. Трубку снял начальник военной контрразведки полковник Холин. Выслушав донесение, сказал: пленку доставить мне немедленно. Еще через час ему привезли пленку с записью беседы начальников управлений Т и СО. С находящимся в изоляторе майором Буркиным. Прослушав запись дважды, Холлин соединился с Рыковым и попросил аудиенции. Встретились они на территории Катрана, в Сауне, где подслушивающих устройств не имела ни одна из заинтересованных сторон. Что случилось? Спросил Герман Довлатович, залезая в парилку. Кто-то похитил из спецхрана партию глушаков, сказал Холлин, замачивая веник. Что будем делать? Париться, подумав, ответил Рыков.